«Где Менвиль, этот хвостунишка, уверявший, что он или победит, или умрет?» Он сдержал слово господина Аббат. «Он мертв». «Мертв?» «Кто его убил?» «Какой-то демон в образе человека, гигант, у которого словно десять огненных мечей в руках». В одну минуту он потушил огонь, усмирил бунт и вызвал из-под земли сотни мушкетеров. Фуке поднял голову, на лбу у него выступил пот». «Оли, Одо! Одо, Мари!» — прошептал он. «Они умерли, и я обесчищен!» Абат обернулся и, увидев брата в таком подавленном состоянии, сказал ему. «Полно! Не следует так убиваться, сударь. Это судьба». Раз не получилось, как мы хотели, значит, Бог... Молчите, Аббат, молчите! Воскликнул Хуке. Ваше утешение — богохульство. Прикажите лучше этому человеку войти и рассказать, как совершилось это ужасное дело. Но, брат мой, повинуйте сударь. оббат сделал Даникану знак, и через минуту на лестнице послышались его шаги.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 «Похитить, чтобы сжечь их живьем, не так ли, Аббат?» — прервал Гурвиль. «Да, таков был приказ, данный Менвилю, который знал, что он назначают. Но Менвиль убит». Это известие скорее успокоило, чем опечалило Гурвиля. «Чтобы сжечь их живьем», — повторил гонец, как будто сомневаясь в возможности подобного приказания, хотя сам участвовал в его исполнении.